«Боюсь, такой исход не предусмотрен, мой мальчик!» — сказал про себя грубоватым тоном среды и сам согласно кивнул. «Выбора нет. Ты сжег за собой мосты. Поэтому иди, мотай свой срок!» Дятел вдалеке долбил гнилое дерево. Тут тень сообразил, что за ним наблюдают. Десяток красных кардиналов уставились на него из похожего на скелет куста бузины — а потом принялись клевать гроздья ягод. Выглядели они, как иллюстрация из настенного календаря «Певчие птицы Северной Америки». Птичьи трели, трах-тах-тах и уханья больше всего напомнили какофонию зала игровых автоматов исследовали за ним вдоль берега ручья. Постепенно и эти звуки стихли. На прогалине в тени холма лежал трупик олененка. Черная птица размером с небольшую собачку клевала его бок огромным острым клювом, отрывая от тельца куски красного мяса. Глаз у трупа уже не было, но голова оставалась пока нетронутой, и на крупе видны были белые оленячьи пятнышки. «Интересно, как он умер?» — спросил себя тень. Черная птица склонила голову на сторону, а потом вдруг голосом, похожим на скрежет камня о камень, произнесла «Эй, человек из тени!» «Я тень!» — отозвался он. Вспрыгнув на круп линенка, птица подняла голову и встопорщила перья на шее. Птица была огромной, и глаза у нее блестели, как две черные бусины. Вблизи она казалась тем более устрашающей. «Сказал!» «Встретиться с тобой в Кайро!» — прокаркала птица. Тень спросил себя, который это из воронов Одина? хугин или Мунин? Разум или память? «Кайро?» — переспросил он. «В Египте». «Как мне попасть в Египет?» «Следуй за Миссисипи. Иди на юг. Найди шакала». «Послушай», — сказал тень. Не хотелось бы показаться... «Господи, послушай!» — он помялся, взял себя в руки. Он замерз, стоя посреди леса и разговаривая с большой черной птицей, которая завтракала Бэмби. «Окей, ладно, я просто хочу сказать, что с меня хватит загадок». «Гадок!» — с готовностью согласилась птица. «Мне нужны объяснения. Шакал в Кайро. Это мне ни к чему. Это как строка из плохого триллера». — Шакал! Друг! К! -кайро. Это ты уже сказал! Мне нужно чуть больше информации! Повернувшись, птица оторвала еще полоску ребер Бэмби, после чего отлетела к деревьям. Полоска красного мяса свисала из ее клюва длинным кровавым червем. — Эй! Можешь хотя бы вывести меня на настоящую дорогу? — крикнул ей вслед тень. Ворон улетел. Поглядев на труп олененка, тень подумал, что будь он настоящим натуралистом, он отрезал бы себе стейк и зажарил бы его на костре. Вместо этого, присев на поваленное дерево, он съел сникерс, понимая, что ничегошеньки не знает о жизни в лесу. С края полянки закаркал ворон. «Хочешь сказать, чтобы я пошел за тобой?» – спросил тень. Или что Тимми снова упал в колодец?» Ворон каркнул снова, на сей раз нетерпеливо. Покорно встав, тень пошел в сторону птицы. Выждав, когда он подойдет поближе, ворон, тяжело взмахивая крыльями, перелетел на другое дерево, забирая влево от тропы, по которой первоначально шел тень. «Эй!» — окликнул тень. «Хугин или Мунин? Или кто ты там?» Птица повернулась и, склонив подозрительно голову на бок, уставилась на него яркими глазами-бусинками. — Птичка, каркни никогда! — Отвали, — сказала птица и молчала всю дорогу, пока они вместе выбирались из леса. Полчаса спустя тень вышел на асфальтовое шоссе на краю городка и ворон улетел назад в лес.